Глава 19. «Игорь, можно на минутку?» «Конечно. Давай-давай, заходи. Ты куда пропала?» «Я тебе сколько раз звонил. Ответить не судьба?» «Что-то по работе?» Молотов отрывается от компьютера. «Похудел он, что ли? Хорошо выглядит. Весь такой суровый, резкий. Из той породы мужиков, которым ничего не нужно делать, чтобы произвести нужное впечатление. Женщины на такое ведутся. Интересно. У него кто-то есть?» Ловлю себя на этой мысли и удивляюсь. Никак у меня выработался рефлекс. Ревновать его, задаваясь вопросом, что со мной не так? Что я ему не додала? Почему ему нужно было непременно бегать на сторону? «Нет, к твоей работе у меня нет вопросов, кроме одного. Когда ты станешь моим партнером?» Как раз об этом я и хотела поговорить. «Так говори». Игорь выбирается из-за стола разводит руками, мол, я весь внимание. На нем красивый дизайнерский костюм цвета кофе и галстук, который ему выбирала я. В той жизни, когда я еще была его любовницей, мне нравилось, когда он носил купленную мной одежду или тот же парфюм. Ведь мне казалось, что таким нехитрым способом я его потихонечку по частям отвоевываю. якорюсь, ставлю метки, ну и по носу щелкаю, да, его законную. Было же очевидно, что она понимала. Молотов не сам это выбрал. Да и сам Игорь, думаю, прекрасно осознавал, чем я руководствовалась и какие преследовала цели, когда им потакал. Может быть, ему нравилось, что две бабы за него бьются? А может, он испытывал садистское удовольствие, причиняя боль нам обеим? «Давай за ужином, а?» «Ты приглашаешь меня на ужин?» вздергивает брови. «Серьезно?» «На деловой ужин», подчеркиваю я, но Молотов уже как будто меня не слышит. На его морде расцветает улыбка, белые зубы хищно блестят. «Окей. Семи Фреда, заеду за тобой в восемь». Качаю головой, не хочу быть к нему привязанной. Я на своей приеду. «Буду ждать». Натянуто улыбаюсь и выхожу за дверь. Бреду по коридору, впитывая в себя знакомые картинки и звуки. Вне зависимости от того, как пройдет наш разговор, я прощаюсь. Хватит. Больше я сюда ни ногой. Что я ощущаю? Легкую грусть и недоумение. Чувства наверняка знакомы каждому путнику, который, наконец, достиг цели. Есминка Каратовна, там Силикон Вэлли Банк схлопнулся. Вы видели? Что будем делать? Уж точно не паниковать, но... Вы у Игоря Михайловича спросите. Как быть? Ага? А вы? А я все. Уезжаю. Я действительно все. Вещи собраны и даже перенесены в машину. Как оказалось, у меня вообще здесь немного вещей. Так, всякая мелочь. Мне когда заявление класть на подпись? Следует за мной по пятам Валюха. Сегодня. Не пойму я, зачем тебе с ним ужинать? Он не станет меня убивать в ресторане. Там слишком много свидетелей. А здесь? А здесь не свидетели. «Здесь подчиненные. Не парься, Валь, я знаю, что делаю». Спускаюсь на стоянку. За мной, как за топ-менеджером, закреплено свое парковочное место. Это тоже атрибут статуса. Интересно, кого Игорь возьмет на мое место? Кроме меня у нас есть еще как минимум два толковых спеца. У Толика хорошая чуйка, но он довольно увлекающийся парень. Даниил Георгиевич, напротив, перестраховщик. Если учесть, что истинно куется из разницы мнений, вместе они неплохой тандем. Да и сам Молотов уникальный спец, если что, подхватит, не пропадут. А ведь как бы потешило самолюбие, если бы без меня не выкрутились. Но я слишком стерва, чтобы не понимать, незаменимых людей не бывает. Усаживаюсь в машину, спокойно выезжаю из паркинга, постукивая пальцами по рулю. Когда мне звонят с незнакомого номера, перевожу вызов на громкую связь. «Да». «Добрый день, строительная фирма «Гарант». Вы нам звонили». «Было дело. Добрый день». И впрямь звонила. «Видите ли, я бы хотела арендовать домик в поселке, который вы строите. Каменская, кажется». «В рекламном объявлении сказано, что это возможно». «В теории, да. Но лишь на длительный срок. Посуточно мы не сдаем». «Насколько длительный?» «От года». «В принципе, мне подходит», – киваю сама себе в зеркале заднего вида. «Но для начала я бы хотела уточнить некоторые моменты. Я девушка свободная, насколько сложно будет управиться с домом самостоятельно?» Вопрос не праздный. Имея дачу, я отдаю себе отчет в том, что жизнь в частном доме – штука довольно хлопотная. А на севере с этим еще сложнее. То дорожки почистить, то дров коли. И если вдруг что, никто не поможет». Брат по первому требованию не примчит. «На этот счет вообще не волнуйтесь. Дороги к подъезду расчищает управляющая компания. Отопление газовое. Включил котел, а потом только температуру регулируй. Дома новые, на гарантии. Если какая-то поломка случится, застройщик все мигом устранит за свой счет. Вас послушать так у меня будет не жизнь, а сказка!» Смотря чего вы от этой жизни ждете. Если честно, я бы подумала, прежде чем там селиться. Переходит на доверительный шопот девушка. Я хмыкаю. Боги, вот из-за таких сердобольных дур на должности исполнителей и прогорают нормальные компании. А что такое? Поселок почти не заселен, неподалеку зона. А до ближайшего крупного города с кинотеатром ехать четыре часа. И это если не замело дорогу. А до маленького с магазином. Ну, минут пятнадцать. Мне подходит. Фото на сайте, я надеюсь, соответствует действительности? Ага. На этот счет можете не переживать. Вот и хорошо. Давайте так. Я на этот номер сброшу свой электронный адрес, а вы мне скиньте договор на ознакомление. Конечно, жду. Тогда до связи. Спасибо. Ну вот, еще одним делом меньше. От того, насколько стремительно меняется моя жизнь, немного кружится голова. И иной раз даже кажется, что я не успеваю с заходом событий. Впрочем, чему я удивляюсь? Паркуюсь, поднимаюсь домой. До встречи с Молотовым еще куча времени. Брожу по квартире, разглядываю ее, будто в первый раз вижу. Невольно сравниваю с домиком, который планирую снять. Сравнение, конечно, не в пользу домика. Если со стороны судить, все, что я делаю сейчас, играю на понижение». Но так кажется лишь потому, что у меня с ребятами со стороны теперь разные интересы по жизни. Я уже была на Олимпе. Вот же я на нем. Под ногами многомиллионный город со всеми его возможностями. Бери, не хочу. А мне не надо. А я этого досыта нажралась. Пусть теперь другие пробуют откусить от жизни, ломоть пожирнее. Я же открываю договор. Он совсем простенький. Условия меня устраивают. Поэтому я более не подписываю и отсылаю скан. И следом за этим пишу Климу. Можешь меня поздравить. С чем? Вот это оперативность. С успешной сделкой я арендовала дом. Ты согласилась на партнерство? Ну вот, с чего ты это взял? Дом призван подчеркнуть статусность, нет? С этим и моя квартира справлялась. Тогда чем она тебе не угодила в итоге? Тем, что находится за три тысячи километров от места, где я хочу быть. Засекаю время, которое понадобится дыму на ответ. Меня немножко подкидывает от нервного напряжения. Ну давай же, соображай! Минута, молчок, две, три. Психанув, иду в душ. Специальным образом готовиться к встрече с Молотовым я не собираюсь. Просто хочу смыть усталость. Вытираюсь, накидываю махровый халат. Медленно втираю крем. В том, что я наполовину азиатка, есть свои несомненные плюсы. Кожа у меня отменная, ни одной морщинки и ни одной инъекции в мои 32. Боже, о чем я думаю? Отшвыриваю от себя баночку и вновь хватаю за телефон. А там аж три пропущенных от моего зэка. Из-за шума воды я не слышала звонка. И что теперь? Можно тебе перезвонить? Я была в душе. Мое сообщение остается висеть непрочитанным. А между тем мне пора собираться. Убедившись, что звук включен на полную, достаю из гардероба брюки палаца и простую черную водолазку под горло. Волосы свободными волнами ложатся на плечи. Наношу легкий макияж и надеваю серьги, которые покупала себе сама. Выгляжу хорошо, но скромно. Мне совершенно не нужно, чтобы молотов, глядя на меня, посыпал голову пеплом и страдал под той, кого потерял. С моим самолюбием все в порядке. Я, наконец, больше не нуждаюсь в том, чтобы его за счет Игоря тешить. Все, что мне от него нужно, — вольное. Еду неторопливо, раз за разом прокручивая в голове, что хочу сказать, потому что таких разговоров между нами только за последнее время было бесчетное количество. Но они ни к чему не вели, и значит, я что-то не то говорила или подбирала хреновые доводы. Привет, извини, пробки. Привет. Игорь галантно встает. Чего у него не отнять, так это воспитание. Я взял на себя смелость и заказал тебе, как всегда. Давлю в себе желание съязвить и заказать то, что мне на самом деле хочется, ведь это грёбаное как всегда, он и придумал а я бы каждый раз пробовала что-то новое. Впрочем, я сюда не есть пришла и не ссориться. Так что пусть». Улыбаюсь знакомому официанту, который примчался, чтобы разлить вино. Перекидываемся с ним парой ничего не значащих фраз. Игорь помалкивает, задумчиво откинувшись в кресле, но смотрит с явным удовольствием, и я знаю почему. Ему кажется, что все наконец как и должно быть что мы в своем мире, на своем месте. Я немного волнуюсь, потому что прямо сейчас мне предстоит убедить его в обратном. Люблю этот ресторанчик. Я знаю. Улыбаюсь. Игорь, мне столько нужно тебе сказать. Скажи. Подстегивает, завораживая меня алчным взглядом и касается края моего бокала своим. Я набираю полные легкие воздуха. Видит Бог, он мне понадобится. В отражении окон поблескивают свечи и богатые хрустальные люстры. Все же какое красивое место. И мы красивые. Чего не скажешь о нашей истории с этим мужчиной. В первую очередь я хочу тебя поблагодарить. Веду пальцами по лепесткам живых орхидей на столе. Между нами давно не клеится. Кажется, мы только и делаем, что причиняем друг другу боль. А между тем у нас было столько счастливых моментов. Я тебе благодарна за них, за все, чему ты меня научил, за то, что старался как мог в силу своего характера быть для меня лучше, за то, кем я стала благодаря и... Вопреки тебе. Не думай, я знаю, что есть и моя вина в том, что все у нас так сложилось. Но моей больше, и именно этого ты не можешь простить. Нет, я как раз прощаю. Прощаю. Но на этом все. «Все?» – темные брови залетают вверх. «Да, я не принимаю твое предложение о партнерстве». «Нет, даже не мечтай, что я тебя отпущу». «Послушай», – кладу руку поверх его сжавшегося кулака. «Я готова уйти на любых условиях. Хочешь, мы не будем делать никаких громких заявлений. Хочешь, я буду продолжать консультировать тебя, как внештатный сотрудник. Я приму любые приемлемые для тебя варианты». Как ты хочешь, так и будет. У меня нет цели по тебе ударить. Думаешь, что могла бы?» Фыркает дело на равнодушно, но я-то знаю его. Я-то вижу разверзающуюся на дне темных глаз бездну. «Я не с угрозами к тебе пришла!» Молотов сбрасывает мою ладонь, отворачивается к окну, демонстрируя мне вздувшиеся желваки. «А начала так красиво!» «Я начала с правды!» «Кто он?» «С чего ты взял, что у меня кто-то есть?» «С того, что ты никогда не уходила от меня. Ты уходила к кому-то. Одной ты себя чувствуешь неполноценной, как и все девчонки, которые не знали отца. Ошибаешься. Я своего отца знала». «Какая разница, Ясенька? Он все равно тебя бросил, и ты в том себя винила. Скажешь, нет? Кстати, я как раз поэтому так долго тянул с разводом». Уж ты-то могла понять, что дети не должны расти без отца, иначе из них получаются душевные инвалиды. Самое жуткое, что он ведь во многом прав. Да только я не уверена, что правда извиняет жестокость. А Молотов жесток, да. Бьет прицельно в самое уязвимое, сыплет соль на незаживающую рану в груди, щедро втирает в мясо. Все? Или еще что-нибудь добавишь к сказанному? нет зачем мало ли вдруг мне недостаточно больно откладываю безжалостно скомканную салфетку и пользуясь тем что к нам подошел официант сбегаю в туалет внутри печет в горле стоит металлический привкус крови что ж так хреново от его слов что ж так хреново то медитируя на включенную воду ну и тут не задача кран автоматически и через определенный промежуток времени Он самостоятельно выключается. Психую, будь она все неладно. Делаю несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, возвращаясь за стол. Прохожу мимо Молотова, когда он ловит меня за руку. «Что?» — хмурюсь я. «Тут тебе звонили!» Он машет у меня перед носом моим айфоном и сила сжимает пальцы на запястье. Слезы, которые я вот только затолкала подальше, вскипают в глазах. «Еще немного, и он переломает мне кости!» «Ты залез ко мне в сумочку? Серьезно, Игорь? Что дальше?» «Сейчас я задаю вопросы». «Ну, задавай». «Что у тебя с дымом? И как ты вообще с ним снюхалась?»